глава 15. человеческий организм должен наконец установиться и вполне приспособиться к условиям существования но в каком направлении пойдет само это приспособление ястреб с головокружительной высоты различающий глазом приникшего к земле жаворонка приспособлен к условиям существования но приспособлен к ним и роющийся в земле слепой крот. К чему же предстоит приспосабливаться человеку? К свободе ястреба или к рабству крота? Предстоит ли ему улучшать и совершенствовать имеющиеся у него свойства или терять их? Силою своего разума человек все больше сбрасывает с себя иго внешней природы, становится все более независимым от нее и все более сильным в борьбе с нее. Он спасается от холода посредством одежды и жилища. Тяжелую пищу, доставляемую природой, превращает в легко усвояемую, свои собственные мышцы заменяет крепкими мышцами животных, могучими силами пара и электричества. Культура быстро улучшает и совершенствует нашу жизнь и дает нам такие условия существования, о которых под властью природы нельзя было и мечтать. Та же культура в самом своем развитии несет залог того, что ее удобства, доступные теперь лишь счастливцам, в недалеком будущем станут достоянием всех. Господство внешней природы над человеком приходит конец. Но так ли уж беззаветно можно этому радоваться? Культура подхватила нас на свои мягкие волны и несет вперед, не давая оглядываться по сторонам. Мы отдаемся этим волнам и не замечаем, как теряем в них одно за другим все имеющиеся у нас богатства. Мы не только не замечаем, мы не хотим этого замечать. Все наше внимание устремлено исключительно на наше самое ценное богатство — разум, влекущий нас вперед в светлое царство культуры. Но когда подведешь итог тому, что нами уже потеряно, и что мы с таким легким сердцем собираемся утерять, становится жутко, и в далеком светлом царстве начинает мерещиться темный призрак нового рабства человека. Измерения профессора Грубера показали, что длина кишечного канала у европейцев значительно увеличивается по направлению с юга запада на северо-восток. Наибольшая длина кишечника встречается в Северной Германии и особенно в России. Это объясняется тем, что северо-восточные европейцы питаются менее удобоваримую пищу, чем юго-западные. Такого рода наблюдения дают физиологам повод к розовым надеждам о постепенном телесном перерождении и совершенствовании человека под влиянием рационального питания. Питаясь в течение многих поколений такими концентрированными химическими составами, которые бы переходили в кровь полностью и без предварительной обработки пищеварительными жидкостями, человеческий организм мог бы освободиться в значительной степени от излишней ноши пищеварительных органов, Причем сбережения в строительном материале и в материале на поддержание их жизнедеятельности могли бы идти на усиление более благородных высших органов. Сеченов. Ради этих же благородных высших органов ставится идеалом человеческой организации вообще сведение до нуля всего растительного аппарата человеческого тела. Спенсер идет еще дальше и приветствует исчезновение у культурных людей таких присущих дикарям свойств, как тонкость внешних чувств, живость наблюдения, искусное употребление оружия и тому подобное. В силу общего антагонизма между деятельностями более простых и более сложных способностей следует, уверяет он, что это преобладание низшей умственной жизни мешает высшей умственной жизни. Чем более душевной энергии тратится на беспокойное и многочисленное восприятие, тем менее остается на спокойную и рассудительную мысль. Культурная жизнь успешно и энергично идет навстречу подобным идеалам. Орган обоняния принял у нас уж совершенно зачаточный вид. Сильно ослабела способность кожных нервов реагировать на температурные колебания и регулировать теплообразование организма. Атрофируется железистая ткань женской груди. Замечается значительное падение половой силы. Кости становятся более тонкими. Первое и два последних ребра выказывают наклонность к исчезновению Зуб мудрости превратился в зачаточный орган, и у 42% европейцев совсем отсутствует. Предсказывают, что после исчезновения зубов мудрости за ними последуют смежные с ними четвертые коренные зубы. Кишечник укорачивается. Число плешивых увеличивается. Когда я читаю о дикарях, об их выносливости, о тонкости их внешних чувств, меня охватывает тяжелая зависть, и я не могу примириться с мыслью, неужели действительно необходимо и неизбежно было потерять нам все это. Гвианец скажет, сколько мужчин, женщин и детей прошло там, где европеец может видеть только слабые и перепутанные следы на тропинке. Когда к таитянам приехал натуралист Коммерсон со своим слугою, таитяне повели носами, обнюхали слугу и объявили, что он не мужчина, а женщина. Это действительно была возлюбленная Коммерсона Жанна Барре, сопровождавшая его в кругосветном плавании в костюме слуги мужчины. Бушмен в течение нескольких дней способен ничего не есть. Он способен, с другой стороны, находить себе пищу там, где европеец умер бы с голоду. Бедуин в пустыне подкрепляет свои силы в течение дня двумя глотками воды и двумя горстями жареной муки с молоком. В то время, когда другие дрожат от холода, араб спит босой в открытой палатке а в полуденной зной он спокойно дремлет на раскаленном песке под лучами солнца. На огненной земле Дарвин видел с корабля женщину, кормившую грудью ребенка. Она подошла к судну и оставалась на месте единственно из любопытства, а между тем мокрый снег, падая, таял на ее голой груди и на теле ее головы малютки. На той же огненной земле Дарвин и его спутники, хорошо укутанные, жались к пылавшему костру и все-таки зябли, а голые дикари, сидя поодаль от костра, обливались потом. Якуты за свою выносливость к холоду прозваны железными людьми. Дети эскимосов и чукчи выходят ноги из теплой избы на тридцатиградусный мороз. Ведь для нас все эти люди существа совершенно другой планеты, с которыми у нас нет ничего общего, даже в самом понятии о здоровье. Наш культурный человек пройдет босиком по росистой траве и простудится, проспит ночь на голой земле и калека на всю жизнь, пройдет пешком пятнадцать верст и получит синовит. И при всем этом Мы считаем себя здоровыми. Под перчатками скорые руки станут у нас столь же чувствительными к холоду, как ноги. И промочить руки будет значить то же, что теперь промочить ноги. И Бог весть, что еще ждет нас в будущем, какие дары и удобства готовит нам растущая культура. Как нерациональную будет для нас обыкновенная пища, так нерациональным станет обыкновенный воздух. Он будет слишком редок и грязен для наших маленьких нежных легких. И человек будет носить при себе аппарат с сгущенным чистым кислородом и дышать им через трубочку. А испортился вдруг аппарат, и человек на вольном воздухе будет, как рыба, погибать от задушения. Глаз человека, благодаря усовершенствованным стеклам, будет различать комара за десять верст, будет видеть сквозь стены и землю, а сам превратится, подобно обонятельной части теперешнего носа, в зачаточный воспаленный орган, который ежедневно нужно будет спринцевать, чистить и промывать. Мы и в настоящее время живем в непрерывном опьянении. Со временем вино, табак, чай окажутся слишком слабыми возбудителями, и человечество перейдет к новым, более сильным ядам. А плодотворение будет производиться искусственным путем. Оно будет слишком тяжело для человека, а любовное чувство будет удовлетворяться сладострастными объятиями и раздражениями без всякой грязи, как это рисует Гюисманс там, внизу. А может быть, дело пойдет еще дальше. Профессор Эйленбург цитирует одного из новейших немецких писателей Германа Бара, мечтающего о внеполовом сладострастии и о замене низких эротических органов более утонченными нервами по мнению бара двадцатому веку предстоит сделать великое открытие третьего пола между мужчиной и женщиной не нуждающегося более в мужских и женских инструментах так как этот пол соединяет в своем мозгу все способности разрозненных полов и после долгого искуса научился замещать действительное кажущимся вот он этот идеальный мозг Освободившийся от всех растительных и животных функций организма. Уэльс в своем знаменитом романе «Борьба миров» слишком бледными красками нарисовал образ марсианина. В действительности он гораздо могучее, беспомощнее и отвратительнее, чем в изображении Уэльс. Наука не может не видеть, как регрессирует скульптуру великолепный образ человека, создавшийся путем такого долгого и трудного развития. Но она утешается мыслью, что иначе человек не смог бы развить до надлежащей высоты своего разума. Спенсер, как мы видим, даже доволен тем, что этот разум становится полуслепым, полуглухим и лишается возможности развлекаться беспокойными восприятиями. А вот что говорит известный сравнительно анатом Видерсгейм. Развив свой мозг, человек совершенно возместил потерю большого и длинного ряда выгодных приспособлений своего организма. Они должны были быть принесены в жертву, чтобы мозг мог успешно развиться и превратить человека в то, что он есть теперь, в Homo sapiens. Но ведь это еще нужно доказать. Нужно доказать, что указанные жертвы мозгу действительно должны были приноситься, и главное, должны приноситься и впредь. Если до сих пор мозг развивался, поедая тело, то это еще не значит, что иначе он и не может развиваться. К тем потерям, с которыми мы уже свыклись, мы относимся с большим равнодушием. Что же из того, что мы в состоянии есть лишь удобоваримую мягкую пищу, что мы кутаем свои нежные и зябкие тела в одежды, боимся простуды, носим очки, чистим зубы и полощим рот от дурного запаха? Кишечный канал человека длиннее его тела в шесть раз. Что же было бы хорошего, если бы он, как у овцы, был длиннее тела в двадцать восемь раз? чтобы у человека, как у жвачных, вместо одного желудка было четыре. В конце концов, «дерменшист, вас ист, человек есть то, что он есть. И нет для человека ничего радостного превратиться в вялое жвачное животное, вся энергия которого уходит на переваривание пищи. Если человек скинет с себя одежды, Организму также придется тратить громадные запасы своей энергии на усиленное теплообразование, и совсем нет оснований завидовать какой-нибудь ледниковой блохе, живущей и размножающейся на льду. Против этого возражать нечего. Конечно, вовсе нежелательно, чтобы человек превратился в жвачное животное или ледниковый блоху, но неужели отсюда следует, что он должен превратиться? в живой препарат мозга способный существовать только в герметически закупоренный склян культурный человек равнодушно нацепляет себе на нос очки теряет мускулы и отказывается от всякой тяжелой пищи но не ужасает ли и его перспектива ходить всюду с флаконом сгущенного кислорода кутать в комнатах руки и лицо вставлять в нос обонятельные пластинки и в уши слуховые трубки. Все дело лишь в одном. Принимая выгоды культуры, нельзя разрывать самые тесные связи с природой. Развивая в своем организме новые положительные свойства, даваемые нам условиями культурного существования, необходимо в то же время сохранить наши старые положительные свойства. Они добыты слишком тяжелую ценой, а утерять их слишком легко. Пусть все больше развивается мозг, но пусть же при этом у нас будут крепкие мышцы, изощренные органы чувств, ловкое и закаленное тело, дающее возможность действительно жить с природою одной жизнью, а не только отдыхать на ее лоне в качестве изнеженного дачника. Лишь широкая и разносторонняя жизнь тела во всем разнообразии его отправлений Во всем разнообразии восприятий, доставляемых им мозгу, может дать широкую и энергичную жизнь и самому мозгу. Тело есть великий разум. Это множественность, объединенная одним сознанием. Лишь орудием твоего тела являются и малый твой разум, твой ум, как ты его называешь, о брат мой. «Он лишь простое орудие, лишь игрушка твоего великого разума». Так говорил Заратустра, обращаясь к презирающим тело. Чем больше знакомишься с душой человека, именуемого интеллигентом, тем менее привлекательным и удовлетворяющим является этот малый разум, отрекшийся от своего великого разума. А между тем, несомненно, что ходом общественного развития этот последний все больше обрекается на уничтожение и, по крайней мере, в близком будущем не предвидится условий для его процветания. Носителем и залогом общественного освобождения человека является крупный город. Реальные основания имеют за собою единственное лишь мечтание о будущем в духе Беллами. Будущее же это такое радостное в общественном отношении, в отношении жизни самого организма безнадежно, мрачно и скудно. Ненужность физического труда, телесное рабство, жир вместо мускулов, жизнь ненаблюдательная и близорукая, без природы, без широкого горизонта. Медицина может самым настойчивым образом указывать человеку на необходимость всестороннего физического развития. Все ее требования будут по отношению к взрослым людям разбиваться об условиях жизни, как они разбиваются, и теперь по отношению к интеллигенции. Чтобы развиваться физически, взрослый человек должен физически работать, а не упражняться. С целью поддержки здоровья можно три минуты в день убить начистку зубов, но неодолимо скучно и противно несколько часов употреблять на бессмысленные и бесплодные физические упражнения. В их бессмысленности лежит главная причина телесной дряблости, интеллигент, а вовсе не в том, что он не понимает пользы физического развития. В этом я убеждаюсь на самом себе. В отношении физического развития я рос в исключительно благоприятных условиях. До самого окончания университета я каждое лето жил в деревне жизнью простого работника. Пахал, косил, возил снопы, рубил лес с утра до вечера. И мне хорошо знакомо счастье бодрой, крепкой усталости во всех мускулах, презрение ко всяким простудам, волчий аппетит и крепкий сон. Когда мне теперь удается вырваться в деревню, я снова берусь за косу и топор, и возвращаюсь в Петербург с мозолистыми руками и обновленным телом, с жадной радостью, любовью к жизни. Не теоретически, а всем существом своим я сознаю необходимость для духа энергичной жизни тела, и отсутствие последней действует на меня с мучительностью почти смешное. И все-таки в городе я живу жизнью чистого интеллигента, Работаю только мозгом. Первое время я пытался против этого бороться. Упражнялся гирями, делал гимнастику, совершал пешие прогулки. Но терпения хватает очень ненадолго. До того все это бессмысленно и скучно. И если в будущем физический труд будет находить себе применение только в спорте, лаун-теннисе, гимнастики и тому подобное то перед скукою такого труда окажутся бессильными все увещания медицины и все понимание самих людей и вот жизнь говорит ты крепкий человек с сильными мышцами зорким глазом и чутким ухом выносливый сам от себя во всем зависящий ты мне не нужен и обречен на уничтожение Но что радостного несет с собою идущий ему на смену человек?»